Глава сорок первая. Детская привязанность. Лето. «Моё купе по соседству с вашим», — улыбался Лисан, от которого не отлепали близнецы. «Можете приходить в любое время. Нам ехать больше двух суток. Мало ли, вдруг скучно станет». «Мальчики», — обратилась я к Киану и Сиэлю. «Отпустите уже лорда Фалмера. Паровоз вот-вот тронется, в дверях стоять опасно. Ваша мама права». Кивнул аристократ. «Я пойду. А вы приходите». Подмигнул он детям. «Буду ждать». Посмотрев на меня, Лисан вышел, прикрыв за собой дверь. Контролируя эмоции, которые будто взбунтовались от появления этого молодого мужчины, я перевела взгляд на окно, чувствуя пристальное внимание близнецов. Они явно хотели у меня что-то спросить, но не решались. «Я всегда готова вас выслушать». Медленно сместила взгляд сначала на Сиэля потом на Киана, который едва заметно поджал губы. «Хотите узнать, можно ли вам к лорду Фалмору?» «Можно», — продолжила следом, замечая удивление в детских глазах. «Я благодарна вам, что вы решили спросить у меня об этом». «Мы не спрашивали», — фыркнул Киан. «Иногда слова не нужны, чтобы понять смысл происходящего. Уголки моих губ приподнялись в нежной ласковой улыбке. «Дайте ему немного времени привести себя в порядок». «Думаю, вы заметили, что ему это необходимо». Я вновь перевела взгляд на окно, не ожидая, что близнецы поддержат разговор. «У него, наверное, что-то случилось», — осторожно произнес Сиэль, своими словами ускоряя бег моего сердца. «Главное, что лорд Фалмер приехал к вам, как и обещал», — ответила я ребенку, глядя на него с искренней благодарностью. «Кушать хотите? Они-то взяла много всего». «Да-да». Тут же закивала девушка, которая вела себя тихо, но при каждом удобном случае старалась быть полезной во всем. Моя камеристка начала порхать по купе, извлекая из свертки свёртки с едой, а я в это время погрузилась в размышления, которые никак не давали мне покоя. Лисан. С ним точно что-то приключилось, из-за чего он чуть не опоздал. По нему было видно, что он очень торопился. Спросить об этом прямо у меня язык не поворачивался поэтому оставалось только гадать. Почему-то в груди ощущалось недоброе предчувствие. Казалось, что причиной всему была я, что именно из-за меня лорд Фалмер столкнулся с какими-то неприятностями. Возможно, даже повздорил с родными. Граф Навьер. Это он причина моих странных мыслей. Может, на самом деле все вообще обстоит не так, как он сказал. Может, Лисан просто проспал, а я уже успела себе понадумать всякого. Вот только интуиция шептала об обратном, и это не давало мне покоя. Прошло примерно полчаса. Кен и Сейл в нетерпении юрзали на своих местах, глядя на проплывающий пейзаж из окна движущегося на скорости паровоза. «Думаю», — улыбнулась я, хитро посмотрев на них, — «уже можно заглянуть к лорду Фалмару. Стоило только это произнести, как дети тут же подскочили, устремляясь к двери. «Только ведите себя хорошо», — добавила я. «Хорошо», — кивнул Сель, шагая следом за братом. Мальчишки ушли, прикрыв за собой дверь. Мы с Анитой остались в купе вдвоем. Вагон плавно раскачивался из стороны в сторону, а до слуха доносилось ритмичное «тук-тук», «тук-тук». Меня начало клонить в сон. Анита не стала исключением. «Поспи», — обратилась я к ней. На что-то выпучило глаза, будто я сказала что-то невероятное. «Что вы, госпожа?» Ахнула девушка, испуганно подскакивая. «Да я не хочу. Прекрати». Перебила ее. «Я не беспомощное создание. Ничего со мной не случится, пока ты отдыхаешь. Булочкой не подавлюсь и чаем не захлебнусь. Давай, приляг. Я тоже подремлю, пока мальчики у лорда Фалмора». Анита осторожно присела, придвигаясь к окну. Я же откинулась на стенку, прикрыла глаза и сложила руки под грудью. Не собиралась спать, просто решила посидеть с закрытыми глазами чтобы дать девушке немного отдохнуть. Она ни за что не позволила бы себе подобного пока я бодрству Но стоило прикрыть глаза, как мерное покачивание движущегося паровоза начало меня убаюкивать. Я сама не заметила, как уснула. Не знаю, сколько времени провела в объятиях морфея. Проснулась словно от толчка, ощущая, как от долгого пребывания в одной позе ломит тело. Киена, Сиэли и Аниты в купе не было. Взгляд устремился в окно. Солнце стояло в зените. «Сколько я спала!» Волнение накрыло с головой. Поднявшись, бегло поправила волосы и одежду, после чего вышла в вестибюль. «Госпожа!» — донеслось сбоку. Обернувшись, я увидела Аниту, которая шла с подносом, полным еды. «Где мальчики?» — спросила у нее. «Они у лорда Фалмара», — ответила камеристка, указав взглядом на дверь, которая находилась сразу после нашей. Я направилась к ней, обращая внимание на свое отражение в окне. Волосы не были растрепаны, лицо не помято. Не то чтобы я хотела выглядеть хорошо перед Лисаном. Он здесь вообще ни при чем. Просто какое обо мне служится мнение у окружающих, если я буду похожа на заспанное пуголо? Убеждая себя, что именно в этом все дело, я открыла дверь купе лорда Фалмора и замерла от увиденного. На нижнем спальном месте, прижавшей спиной к стене, сидела Лисан. Его глаза были закрыты, а руки обнимали близнецов, которые расположились по обе стороны от него, положив голову ему на грудь. Уснули. Тихо прошептала Анита у меня над духом. Молодые господа привязались к лорду Фалмару. Действительно привязались. И я очень хотела верить, что эта привязанность не принесет им боли.